Ромашка. По среди лугов увядших, опалённых жарким зноем, белокурые ромашки поднимаются прибоем. Белокурые ромашки травы красят белой кистью, и звенит, звенит протяжно жаворонок в синей выси. Ромашки схожи по форме с зонтиками. И по легенде они в давние времена были зонтиками у маленьких степных гномиков. Начнётся в степи дождь. Гномик укроется ромашкой, либо сорвёт её и шагает по степи, поднимая цветок над головой. Дождь стучит по ромашковому зонтику, струйками стекает с него, а гномик остаётся совершенно сухим. А ещё ромашки похожи на удивлённые глаза. Если в сухой ветреный день выйти на луг и внимательно прислушаться, то можно услышать тихий шорох. Это шорох белых ромашковых ресниц. Удивленные глаза ромашки целых семь месяцев с апреля по сентябрь смотрят на небо, стараясь понять движение облаков, звезд и планет. Смотрят, смотрят, утомятся. Вот тогда-то и начинают моргать своими белыми ресницами. Кажется, наклонись к цветку. И он поведает тебе самые сокровенные тайны. А тайну ромашки великое множество. Она прародительница пышной, крупноцветковой хризантемы. Если мы поставим ромашку рядом с величественной хризантемой и поглядим со стороны, то увидим: пышна, величественна и празднична хризантема, да нет в ней милой простоты ромашки. Ромашек существует великое множество: обыкновенная, и ромашка-поповник, ромашка римская, немецкая, далматская, кавказская, персидская, даже золотая из американских прерий. Всего насчитывается их 350 видов, треть из которых обитает в СССР. Самые известные из пяти родов ромашек это Невенника с крупными бело-жёлтыми соцветиями, по народному поповник. По количеству имён за невенникой не угнаться ни одной ромашки. Как только её не зовут. Белиушка, лесная маряша, белоголовник, белица трава, солнычник, иванов цвет, девичник, невесточка, стоцвет, кралька, ворожка и даже правда. Последнее имя, наверное, дано за то, что ромашка любимый цветок для венков и советчик девушек в сердечных делах при ворожбе. Хвалят его за медоносность пасечники. Зеленники лекари врачуют поповникам зубную боль, лихорадку и простуду. Из молодых листочков поповника готовят салаты, а его зелёные бутоны маринуют в уксусе. Самое бурное пора цветения невиники, середина лета, когда неисчислимая армада белоснежных головок её плывёт под ветром, как пенный прибой, символизируя вместе с берёзой неповторимый русский пейзаж. Не менее известны у нас ромашка аптечная и ромашка далматская, которые славятся своими лечебными свойствами. Так цветы ромашки аптечной обыкновенный. Обладают сильным противовоспалительным действием, ослабляют аллергические процессы и ускоряют заживление тканей, инсектицидными свойствами обладают ромашки на корню. Если посадить их вокруг яблонь, деревья не будут страдать от яблоневой плодожорки. Капусту они оберегают от гусениц, флоксы и другие цветы от тли. И даже отпугнуть от растений мышей полёвок. Интересная история появления у нас ромашки пахучей. Родина её является Америка. Ещё в сороковых годах прошлого столетия её показывали как редкость в Петербургском ботаническом саду. Но в течение 30-40 лет она распространилась по всей России. Как сорняк попала вместе с американским зерном в трёмы пароходов Затем поехала по железной дороге. В мешках от крючков грузчиков оказались дырки. В полах вагонов в щели и мелкие семена американской ромашки расселились по полотну железной дороги. Вскоре железнодорожные насыпи покрылись мягкой и ароматной травкой. В руководство народных лекарей говорится: у кого в горле болит Возьми стакан снятого молока, стакан воды и по одной щепотке ромашки, липового мёда и бузины. Смешай всё вместе. Вскипяти, процеди сквозь тряпицу, остуди, как парное молоко, и пей вместо чая. Известно, что волосы, промытые в ромашковом отваре, приобретают красивый золотистый оттенок. А кто часто Умывается ее крепким наваром, у того кожи лица делается бархатистой и нежной. Ромашку полезно держать в чуланах и кухнях, где хранятся съестные припасы, где разложено это растение, там не будет мышей.